Долина платинового ручья, как и долины большинства других ручьев в округе, мало подходила для проведения масштабных баталей пехоты, а коннице здесь и вовсе делать было нечего. Склоны крутые местами чуть ли не ущелья, вдоль русла тянутся сплошные заросли вника, повыше чещебы колючего спутанного кустарника, окружившего каменистые проплешины. Кое-где на ровных участках крошечные рощицы кривых деревьев. Вокруг них кустарник еще гуще. Ручей бежит бодренько, но ближе к устью успокаивается, разливается вширь. А в дельте протянулся зеленый болотистый лук. Обстановку хорошо охарактеризовал Кругов. К придется драться. Будь у землян сотня хороших стрелков, перебили бы всех сверху без проблем. Но, увы, лучники дальше 50 метров в слона не часто попадают. А арбалетчики лишь немногим лучше. Пока доберутся на расстояние выстрела, враги сто раз подготовиться успеют и пошлют наверх отряды пехоты. Среди кустов горилам раксам раздолье будет. А вот стрелкам не сладко придется. Добрыня решил принять бой на лугу. Войско земляны ваксов, скатилась с холма к берегу Фреоны. При этом ваксы с завываниями понеслись к кораблям, а люди принялись строиться между крутым склоном долины и ручьем. Олег, натягивая тетиву, крикнул. «Добрыня! Здесь было три корабля, а сейчас всего два! Одного не хватает!» «Да и хрен с ним!» «Зови назад своих ваксов! Неужто они еще часовых на кораблях не перерезали?» Обернувшись к Фреоне, Олег заорал «Мур! Бегите к нам! Быстрее! Враги рядом!» Ваксы, подгоняемые бранью и оплеухами вождя, неохотно потянулись от кораблей. Не так-то просто отказаться от планов разграбить эти посудины до кончика киля. До лагеря врагов было около полукилометра, и снизу невозможно было разглядеть, что там происходит. Но не заметить нападения хайты не могли. Теперь оставалось ждать их атаку. Люди выстроились в несколько рядов. Стрелки впереди, за ними замерли воины с топорами и копьями, да и мечей немало. Ваксы, бестолково пометавшись, сгрудились на левом фланге войска на крутом склоне долины. Звенело оружие и амуниция, кто-то нервно насвистывал, над шеренгами стоял суматошный ропот. Народ уже накачался адреналином в предвкушении схватки, а враг не появлялся. Добрыня подскочил к Олегу. «Да где они? Уже минут двадцать стоим. Может, наверх поперлись или сбоку по нам ударят? Вряд ли. Мы бы их увидели, если бы они вверх по склону пошли», – возразил Олег. «Наверное, просто готовятся. Куда им спешить?» «Мы тут до вечера стоять не можем». У народа поджилки начинают трястись. Хуже нет, чем неизвестность. Бери лучников и выступаем навстречу. Глянь, что они там делают. Если они все еще собираются, подгони стрелами. Но только издалека и назад бегите. Может, часть самых нетерпеливых за вами увяжется. Не положим их тут. Выскочив из строя, Олег прокричал «Лучники, за мной!» Пара десятков островитян отделилась от войска, припустила за ним. Под ногами чавкала вода. Местами ноги увязали под колено. Здесь не побегаешь. Лишь через сотню метров Олег добрался до более-менее сухого места. Дальше пошли по широкой тропе, протоптанной в хайтами. Держитесь на стороже. В зарослях могут трилы прятаться. Не поймайте дротик задницей. Хай ты! Истерически вскрикнул один из стрелков. Олег и самых уже увидел. Густая толпа врагов шагала навстречу по той же тропе. Натянув лук, он поспешно выпустил стрелу, небрежно прицелившись в самую гущу врагов. И заорал Все назад, бегом назад! Впрочем, приказ был излишним. Большая часть лучников уже драпала, лишь несколько рискнули задержаться для выстрела. За спиной. Донесся дружный, яростный вопль сотен хайтов. Впереди, отвечая им, не менее дружно завопили люди и ваксы. Лишь бегущие лучники хранили молчание. Выскочив на луг, парень, бегущий перед Олегом, оступился на кочки, плюхнулся в мокрую траву. Олег, не успев среагировать, споткнулся, а него тоже грохнулся. Едва поднялся, Как рядом на излете просвистел дротик с чавканием воткнулся в болотную почву. «Хороший бросок!» – нервно хохотнул Олег, продолжая бег. За спиной чавкнуло еще раз. Рановато трилы начали стрелять. Ворвавшись в шеренгу арбалетчиков, Олег развернулся, выхватил из колчана четыре стрелы. Три воткнул в землю, четвертую наложил на тетиву. На ходу прокомментировал свои действия. «Не думаю, что успею выстрелить пять раз». Его никто не слушал. В последние мгновения перед схваткой людям было не до разговоров. Лавовый поток хайтов выплеснулся с тропы, растекаясь, понесся по лугу. Несколько трилов упало. Не обращая на них внимания, по ним, громыхая досками доспехов, пронеслись раксы. Завидев врага, вараксы завопили пуще прежнего, да и люди от них не отставали. Чуть не оглохнув от рева сотен глоток, Олег спустил тетиву. Захлопали луки и арбалеты остальных стрелков, посыпались первые трилы. В хор ярости вплелись первые нотки боли и смерти. Вторая стрела ушла в толпу также бесследно, а вот третью Олег уже увидел. Прицельно вбил ее в грудь долговязому метателю дротиков. Трилл сложился пополам. и зломанной куклой кувыркнулся через голову, оставшись корчиться в луже. Олег потянулся за последней стрелой. Он угадал. Больше выстрелить не успеет. Вокруг засвистели дротики. Стрела пробила голову еще одному метателю. Промахнуться с такой дистанции было почти невозможно. Перекидывая лук за спину, Олег развернулся, бросился назад, заорав уже на бегу. «Все назад! Все защиты!» По-детски заорал первый раненый. Следом закричало еще несколько. Олег напрягся, мечтая об одном. «Если и поймает гостиниц от трилов, то пусть в спину. Кольчугу дротик не пробьет, лишь синяк черный оставит. А вот получить изубренный грязный наконечник в бедро...» Это зачастую та же смерть, только долгая. Достигнув шеренги воинов, Олег проскользнул между расступившихся щитов, выхватил меч, развернулся. Эх, вот сейчас бы войску людей, пару десятков мушкетов хорошего калибра, одного залпа хватило бы. Хайты растеклись по лугу, несли с толпой рассерженных муравьев. Никакого порядка или подобия строя. Риллы оказались впереди лишь благодаря своим легким ногам. Раксам за ними никак не угнаться. По щитам густо застучали дротики. Заорали новые раненые. Строй землян ощетинился копьями. Вовремя. Передние, самые прыткие раксы повисли на остриях. Следом налетела вся толпа. Шеренга щитоносцев дрогнула, попятилась назад, не в силах сдержать напор врагов. Воин, стоявший перед Олегом, яростно закричал, пытаясь высвободить схваченное кем-то копье, оступился, припал на колено. Сверкнуло лезвие секиры, раскололо щит пополам, будто сосновую чурку. Рак с ударом ноги, сбив парня на землю, ворвался в строй землян, поднял секиру для нового удара, но на этом его бой закончился. Повис на копиях воина второй шеренги. за ним. Не давая прорехи в строю затянуться, ринулись еще двое. Одного также успели пригвоздить копейщики, а вот до второго уже дотянулся Олег. Удачно вбил лезвие в шею врага, хорошо ощутив, как сокрушаются хрящи, пропуская металл между позвонков. Вояка, лишившийся копья, снизу резанул Ракса в брюхо ножом, получив на голову водопад из склизких внутренностей. Помогая воинам, Олег уперся в спину щитоносца, не давая раксам его опрокинуть. На какой-то миг схватка практически затихла. Оба войска занимались перетягиванием каната. Раксы давили в одну сторону, люди в другую. В такой тесноте оружием особо не размахнуться, разве что ухитриться по ногам резануть. Трелы, выпустив запасы дротиков, бестолково метались позади своей тяжелой пехоты. По сути, бой для них закончился, в рукопашное места нет. Неизвестно, чем бы закончилось это передавливание, если бы не ваксы. Муру надоело пугать врага криками, и он, увлекая своих воинов, ринулся вниз. Большая часть дикариного воинства принялась гоняться за трилами, но часть, подгоняемая пинками вождя, ударила ракса в спину. Напор хайтов в этом месте тут же прекратился. Гориллы развернулись, кинулись на обидчиков. Их порыв заразил и всех остальных. Добрыня что-то заорал, пытаясь сохранить строй, но тщетно. Бой уже вступил в ту стадию, когда приказы бессмысленны. Люди, продолжая по привычке давить на противника, не поняли, что обстановка изменилась. Неорганизованно рванули вперед. Не ощущая сопротивления, некоторые попадали. О них споткнулись те, кто давил в спину. Олег чудом, не попав в такую кучу малу, проскочил вперед сквозь прореху в распавшемся строе, мельком оценил обстановку и требовательно взревел. "Вперед, Мочи козлов!» Вряд ли его кто-то послушался. Все и без того были заняты истреблением раксов. Гориллы, эти грозные воины, Попав между людьми и ваксами, явно растерялись. Их, очевидно, не учили сражаться на два фронта. Все, кто уцелел, инстинктивно рвались к ручью. Там не было противников. Олегу даже не давали ударить. Копейщики, азартно вскрикивая, подкалывали хайтов на бегу. Многие уже бросили мешающие щиты, держали оружие двумя руками. Будь у врага командир, сумевший объединить пару десятков раксов, Те бы, бедно, делали. Вернув меч в ножны, Олег достал лук, толку будет больше. В спину отступающим раксам полетели стрелы. Увлекаемые его примером остановились и другие стрелки. Доспехи раксов устроены примитивно и защищают слабо. Спина и вовсе почти голая. Твердая кожа наконечник не удержит. Раксы посыпались десятками, истребляемые совершенно безнаказанно. До ручья добежало не более трети врагов, тут уж и вовсе началось избиение младенцев. В дельте русло было заилено на совесть, и тяжелые враги оказались в топкой ловушке. В спины, плечи, головы барахтающихся врагов полетели в упор стрелы и копья. Кое-кто не пожалел бросить топор, а один вакс от избытка чувств Раскрутил за ногу труп Трила, бросил чуть ли не до противоположного берега, после чего поспешно нагадил в ладони, швырнул эту гнусность в голову ближайшего Ракса. Олег, стреляя как заведенный, опомнился лишь когда рука, потянувшись к колчину, не нашла оперенного древка. Боеприпасы закончились. На его глазах до противоположного берега каким-то чудом добрался единственный Ракс. Наполовину выполз из воды, да так и замер. Спина у него была, как у дикобраза. Лишь несколько трилов, пользуясь своей быстроходностью, смогли укрыться в кустах. Но за ними уже устремились ваксы. Эти ребята по следам рыбу в воде найдут. Позади послышался нестройный, странный хор. Так орут лягушки в пасти уже. Олег обернулся и увидел, что на тропе показались амбалы. Самые тяжелые воины врага были и самыми тихоходными. И пока добежали до места, битва как таковая уже закончилась. Страшно подумать, что бы они натворили своими секирами и булавами под полцентнеровесом, если бы врубились в строй земного войска. Счастье, что враги ударили так поспешно, не собравшись. Оставшись без прикрытия раксов, кинг-конги и хайтов, умерли жалко. Им даже не дали никого ударить. Тупо расстреляли издалека, после чего докололи копьями. Победа была полная. В крайних хижинах не нашлось ничего интересного. Тростниковые стены обмазаны глиной. Несколько лежанок застелены камышом, ветками и травой. Центральная, самая большая, оказалась поинтереснее. Судя по всему, это был склад. Добрыня разрезал один из мешков. На земляной пол посыпалась засушенная до деревянного состояния мелкая рыбешка. Олег заглянул в единственный деревянный ящик. Вытащил увесистый кожаный мешочек, развязал, зачерпнул гость сероватых зернышек. «А вот и платина! Похоже на пилки железные!» Без интереса отозвался Добрыня. После боя он, как и многие, вел себя апатично. Адреналиновый взрыв прошел, эйфория тоже. Начался естественный откат. Олег, понимая это, не обижался на молчание или односложные ответы друга. В хижину заглянул Мур, разочарованно доложил. «Дома все пустые!» «Украсть нечего, друг Олег! А что это тут за мешки? Еда хайтов!» «Это хорошо! Теперь их еда стала нашей! Друг Олег! Мои воины очень хотят знать, что им достанется из добычи, взятой в этом бою! Еду все забирайте! А что на кораблях нахватали? Тоже ваше! Оружие сложим все в кучу, половину заберете себе тоже!» «Друг, спасибо! Это очень щедро! Не в щедрости дело. Твоим воинам нужно металлическое оружие. Я видел, как ломались ваши каменные копья об доспехи раксов. Да, мы теперь заберем себе их топоры и будем еще сильнее. Хорошо бы еще найти их вождя и вырезать печень и сердце». «Может, в такой мелочи ваши духи не откажут?» Олег не успел придумать подходящий ответ. В хижину заглянул в мрачный кругов. В бою мэру дротиком порвало ухо. Но Олег почему-то понял. Причина его мрачности не в ране. Так и оказалось. «Там ваш удур пришел на берег. Сказал вашим, что третий корабль ушел на левый берег. Высадил там отряд хайтов за плавнями. Говорит, что его клоты передушили охрану, и корабль этот захватили, но вот отряд тот ушел далеко в лес, за наши земли. Там их и встретить некому. Всех своих я сюда привел. Добрыня переглянулся с Олегом и твердо заявил. Круг, ты нам помог, и мы вас не бросим. Сейчас соберем отряд вам в подмогу. И переправитесь на левый берег. Олег поведет. Спасибо, коротко поблагодарил мэр. До да поселка нашего далековато. Возьмем один из захваченных кораблей, предложил Олег. Хайтов большинство мы перебили. Думаю, на левый берег ушло 50, 70, не больше. Справимся с ними без труда. Че их вообще туда понесло? вздохнул Добрыня. «Неужто и там платина есть?» Олег пожал плечами. «Откуда нам знать, что у них на уме?» «Добрыня, я тогда пойду выберу людей. Сколько брать?» «Человек тридцать-сорок бери, на свое усмотрение. Если задержитесь больше, чем на три дня, гонца пошли, чтобы не волновались попусту». «Может, взять пару десятков людей и столько же ваксов?» В байоне неплохо себя показали, пусть познакомятся с левым берегом на случай набега, да и местные пусть привыкают, что не все ваксы враги. Ну, добро. Давайте тогда шевелитесь, уж вечер скоро, а вам еще переправляться. А мы сейчас все тут сожжем, а потом к поселку выступим».